Глава тридцать с е ь Уже через минуту нас закружились, стиснули в объятиях и чмокнули в щеку. Ольма, а л е х а н д р а Айва и в а л е л о р появились возле нас словно по волшебству. Все правильно. Макс рассказывал, что ребята отказались ехать домой, дожидаясь нашего возвращения в стенах Академии. Следом за друзьями к нам спешили преподаватели. Впереди всех, опережая других на пару шагов, несся артефактор э л д е н Фраг. Гном быстро перебирал короткими ногами. При этом умудрялся выглядеть так, словно не прилагает к этому никаких усилий. Действительно, про силу и ловкость этого народа слагали легенды. Следом за артефактором спешила мадам Клео. В памяти сразу всплыло, что нам ведь ей практику сдавать по магической флоре и фауне. Надеюсь, мы успеваем. Как-то за всеми нашими приключениями я потеряла счет времени. Да и это самое время в других мирах могло идти совсем по-другому. Элден Фраг первым пробился к нам через собравшуюся вокруг толпу со словами: «Еще что интересного привезли? Чур, я первый». За ним подскочила мадам Клео. м а р и н Розальва, вы вовремя. Сегодня последний день сдачи практики для первокурсников. Нужно поспешить. Уже после обеда я должна передать все результаты ректору академии. Только вы одни остались. Вот так сразу, прямо из гостиничного номера планеты Ярмарка, оказались на экзамене. Толпа расступилась, пропуская нас к воротам. Друзья отобрали переноски с котами, освобождая нам руки. Хотели еще забрать мой рюкзак и подозрительно шевелящийся мешок, который Роза так и держала в руках. Там образцы для нашего практического задания. Остановила я их. Мадам Клео чуть ли не бегом неслась по коридорам академии, мы едва за ней поспевали. Друзья шли с нами. Было приятно ощущать их поддержку. А им бы понравилось побывать на планете рынки, да и побродить по голубым пескам Капеллы тоже, подумалось мне. И самое главное, я теперь это с легкостью могу устроить. Наконец мы добрались до нужной нам аудитории. Ребята остались за дверью, изображая группу поддержки. Коты уже выбрались из своих переносок, а шуршариков мы взяли с собой. Мадам Клео заняла место за столом преподавателя. К ней присоединился э л д е н Фраг и магистр зельеварения. Белая Ведьма Делинхельдер. Мы обращаемся к учительскому совету с просьбой за считать наше практическое задание как коллективное одно на двоих. Я выступила вперед, озвучивая свою просьбу. Преподаватели склонили головы друг к другу, посовещавшись, вынесли свой вердикт. Адептка Соколова, Адептка Соболева, по вашей просьбе ваша практика будет зачитана с как коллективная. Но давайте уже показывайте, что там у вас. Не выдержала мадам Клео. Она с нетерпением поглядывала на шевелящийся мешок в руках Розальвы. Действительно, нужно поспешить. У нас осталось меньше часа, чтобы сдать практику и не остаться на второй год на первом курсе. И почему это у нас все вот так случается в последний момент? Развязав мешок, мы с Розой вытащили оттуда нашу мушку. Мухоловка изо всех сил вцепилась корешками в свою кастрюльку, служившую ей цветочным горшком. Она сонно щурилась от яркого света, пытаясь понять, где оказалась на этот раз. Увидев обращенные на нее три пары любопытных глаз преподавателей, Мушка воинственно приоткрыла пасти всех своих бутонов. Защитница моя, мухоловка с планеты Гаджира. Хищный вид питается насекомыми и другой мелкой живностью, не откажется от кусочка свежего мяса. Я почесала мухоловку под одним из бутонов, и она довольно затрепетала листочками, изображая из себя послушного щенка. С помощью корней может передвигаться на небольшие расстояния, продолжила я. Невероятно! Вы можете это продемонстрировать? Глаза мадам Клео азартно блестели, словно два драгоценных изумруда. Дриада, покопавшись в своем столе, достала уже знакомую нам по ее урокам коробочку, в которой она держала угощение для своих хищных растений. Я давно заметила, что мадам больше симпатизирует хищным видам. н а к о л о в кусочек мяса на длинную деревянную шпажку, она протянула его мне. Мушка безошибочно повернула все свои бутоны в сторону предполагаемого лакомства. Еще бы, она у меня с утра не кормлена. Я положила кусочек мяса на край стола. Мушка хищно щелкнув ловушками, завозилась в своей кастрюльке. Вот над землей показался один корешок, затем другой. Помогая себе листочками, мухоловка выбралась из грунта и спустилась на стол. Резво перебирая корешками, она добралась до кусочков мяса и шустро его заглотила. Послышалось довольное чавканье. Какая прелесть! Мадам Клео не сводила с мухоловки глаз. Марина, дашь отросточек? Я с сомнением посмотрела на карабкующуюся назад в кастрюльку мушку. Понятия не имею, как этот вид размножается. Хорошо, мадам Клео, при первой возможности. Расплывчато пообещала я. Теперь очередь Розальво, а у меня есть пара минут передышки. Подруга открыла переноску, которую захватила с собой в аудиторию. Оттуда выкатились шуршарики и довольно принялись исследовать новую территорию. Перед м и м и м и ш н о с т ь ю пушистых колобков не устоял никто, даже магистр артефакторики, не удержавшись, протянул руку, чтобы погладить подкатившихся к нему шуршариков. Не стоит этого делать, магистр, – р о з а л ь в а предупреждающе дернулась в его сторону. Несмотря на свой милый вид, это грозные хищники. Гном скептически вздернул бровь, сомневаясь в ее словах, подхватил п у ш и с т и к рукой и посадил на учительский стол. Шуршарик, не обращая ни на кого внимания, подкатился к коробочке, в которой мадам Клео хранила кусочки свежего мяса. Прямо у всех на глазах он открыл пасть, усыпанную мелкими, острыми, как иглы, зубами, и отхватил пол коробочки. И хоть коробка была изготовлена из тонкого металла, но она не смогла устоять перед голодным шуршиком. Остатки добычи. Микки столкнулся с стола, поджидающей его внизу подруги, и вновь послышалось довольное чавканье. Гном впечатлился, даже руки отдернул и спрятал их за спину. Извините, они голодные. р о з а л ь в о н я и л а шуршика со стола, прижимая к своей груди. Это самые значимые экземпляры нашего практического задания. Я вновь вышла вперед. А теперь что попроще? Я уже успела вытащить из рюкзака пробирки, где дремали погруженные в стазис бабочки-вертолетики. Следом мы продемонстрировали растения, с капеллы и фотографии динозавров с г а д ж и р ы Нужно еще одно растение или хотя бы его часть, и ваше практическое задание можно считать успешно выполненным. Мы с Розой растеряно посмотрели друг на друга. У нас была мухоловка, серый кустик, который мы нашли в первый наш день путешествия по голубой пустыне капеллы. Еще два растения мы взяли, гуляя в д а й м е й с к о м парке. в е т о ч к и мха похожего на щетку. Обязательно изучу его получше. Вот чувствую, что он не так прост, несмотря на свой скромный вид. И г р о з т ь белоснежных цветков м о л о т е и которую р о з а л ь в а успела запихнуть в самую большую колбу. Надеюсь, моя луговичка сможет укоренить эту веточку. Ведь, как я поняла, бабочки-вертолетики очень любят цветы этого кустарника. И того у нас было всего. Четыре растения из пяти обязательных. С животными было попроще. Помимо шуршариков у нас с собой была целая коллекция фотографий разных видов динозавров с г а д ж и р ы Там даже фото той самой стрекозы, утащившей Матвея, имелось. Я выбрала самые удачные кадры из видеозаписи и распечатала их, несмотря на недовольное ворчание кота. На память, так сказать. Тут мой взгляд зацепился за темное пятно на подоле покрывала, в которое до сих пор была завернута Розальва. Мы так спешили, что так их и не сняли, щеголяя в разноцветных шелках. Наклонившись, я отцепила с ткани ту самую колючку корзину, с которыми подруга опрокинула на себя, когда мы с н е й удирали от любви обильных махнатых монки. Вот семенная коробочка растения с планеты Ярмарка используется в косметологии. Я положила неведомую колючку на стол. Надеюсь, я угадала это действительно семена какого-то растения. Потом разберемся. Сейчас самое главное сдать практическое задание. Преподаватели вновь склонили голову друг к другу и зашушукались. Мы с замиранием сердца ожидали их вердикта. Наконец мадам Клео стала объявляя: "Адептка Соболева, адептка Соколова, вы отлично справились с практическим заданием по предмету магическая флора и фауна. Ставлю вам высший бал." Молодцы, девочки, как обычно, порадовали нас уникальными экземплярами. Ведь еще те, что привезли с земли, не до конца успели изучить. Мы с Розой выдохнули и расслабились. Веселое у нас получилось лето, насыщенное. В коридоре послышался шум. Дверь в аудиторию распахнулась, стукнув по стене так, что штукатурка посыпалась. На пороге, сверкая огнем в глазах, стоял Максимус а р а к с Далароле. Где она? Взгляд Макса лихорадочно метался по комнате, а от него меня заслоняла фигура Розальвы. Максимус! выдохнула я, кидаясь на встречу, заглядывая в такие родные глаза с огненными всполохами вокруг сузившегося зрачка. Сильные руки тотчас подхватили меня, вжимая в твердое, горячее тело моего любимого дракончика. Мы, пожалуй, пойдем. Нужно еще доложить ректору, что весь первый курс отлично справился с практическим заданием. Мадам Клео бочком протиснулась мимо нас. Ее примеру последовали и остальные преподаватели. В аудитории остались только мы втроем. Но это ненадолго. Стоило только учителям уйти, как в классе появились наши друзья, и теперь среди них я заметила и э л ь ф а а у наших ног тёрлись Матвей и Скизи. Вот теперь все в сборе. Только Никитки нет. Вон как раз а л ь в а погрустнела, глядя на наши с Максом обнимашки. Максимус говорил, что Никита сейчас в деревне у родителей строит новую избу. Обязательно нужно передать ему весточку о том, что мы вернулись. Хотя зачем передавать? У нас ведь еще осталось несколько свободных дней до нового учебного года, и мы можем сами отправиться в дальние луговицы. Вот прямо завтра с утра и отправимся.